Глава 4. По дороге к драмтеатру я вкратце поведала подруге о том, что мне удалось узнать о внезапной смерти Ани Зориной. Пришлось, конечно, запастись терпением, чтобы выслушать невероятное количество ахов и охов и прочих восклицаний, непрерывным потоком изливающихся из эмоциональной ленки в течение всего повествования. В завершении истории я поделилась с подружкой планами своих дальнейших действий, и напоследок осчастливила ее. — Ты, драгоценная моя, тоже можешь внести посильную лепту и помочь расследованию. — Я? — удивилась Ленка. — Интересно, как? — Очень просто, — пояснила я, притормозив на красный свет. — Ты должна будешь пройти к вахте и спросить, где здесь можно купить билеты на сегодняшний спектакль. — Зачем? — недоуменно перебила меня подруга. Ведь каждый нормальный человек знает, что билеты продаются не с черного хода, а в кассе. Не перебивай! Я была само терпение во плоти. Представь на минуту, что ты не совсем нормальный человек. Вахтерша в ответ хоть и посмотрит на тебя, как на стопроцентную идиотку, но с тебя не убудет. Она отправит тебя к кассе, ты покорно развернешься и уйдешь. А дальше... Потом ты придешь и расскажешь мне, как она выглядит. Если это седая высохшая старушка в очках, то постарайся как-нибудь выведать, когда придет ее сменщица. Второй раз общаться с ней я не желаю. Одной попытки вполне достаточно. Да, постарайся присмотреться повнимательнее, а то вдруг у них в театр подбирают на роль вахтерш исключительно седых старушек в очках. «Так бы и сказала, что посылаешь меня в разведку». Немного разочарованно протянула Ленка. — А я-то уж подумала, что мне предстоит нападать на кого-нибудь с пистолетом. — Лиха беда начала! — засмеялась я. — Может, с этого момента в тебе проснется талант сыщика и великого конспиратора. Начнешь карьеру детектива, будешь такие бабки зашибать, какие и мне не снились. Потом еще мне спасибо скажешь за сегодняшний первый шаг. Подруга, задетая за живое, горестно вздохнула. «Скажешь, что же? Какой из меня детектив? Видно, придется мне пожизненно сидеть в своей школе. И денег мне нормальных никогда не видать, как своих ушей». Я пожалела, что так неудачно пошутила, затронув вопрос о деньгах, который являлся наболевшей и неразрешимой Ленкиной проблемой и попыталась исправить ситуацию, вернувшись к расследованию Анечкиного дела. Остановив машину в сотне метров от здания театра, я напомнила своей помощнице о предстоящей задаче. «Ох, не люблю я выглядеть кретинкой!» — поморщилась она. Но из машины все же вышла и вскоре скрылась за углом драмтеатра. В том, что к полученному заданию подруга отнесется серьезно и ответственно, я не сомневалась. Чтобы скрасить минуты ожидания, я достала из бардачка заветный замшевый мешочек с гадальными костями, пластиковыми двенадцатигранниками. Не раз эти мои магические помощники выручали в самых неразрешимых ситуациях, наводили на верную мысль, когда я уже отчаивалась в поиске выхода из тупика. Косточки были моими неразлучными спутниками и в личной жизни, но больше всего помогали в период распутывания очередного дела. И сейчас я обратилась к ним за советом. Я высыпала кости из мешочка на соседнее сиденье и, затаив дыхание, взглянула на выпавшую комбинацию. 30 плюс 15 плюс 8. Вам откроются неизвестные ранее факты. Вот и отлично. Их-то мне и не хватает. Я с легким сердцем сложила кости назад в мешочек и запрятала его вглубь бардачка. Теперь я точно знаю, что действую правильно. Прежде всего, нужно узнать побольше достоверной информации, а потом уж выдвигать какие-то обвинения, версии. На горизонте появилась Ленка. Она шла довольно быстро, вероятно, эта разозлившаяся вахтерша придала ей такое ускорение. Я приготовилась принять на свою голову шквал гневных упреков и, не исключено, ругательств. Доведенная до ручки Ленка способна на такое. К моему удивлению, ничего подобного не последовало. Подруга открыла дверцу, проворно уселась рядом со мной и начала оживленно рассказывать о своих похождениях. Минут через пять-шесть я постепенно начала кое-что понимать из ее сбивчивой речи. Когда же, окончательно убедившись в том, что на вахте дежурит не вчерашняя каверзная старушка, а ее сменщица, попыталась остановить Ленку? «Я тебе очень благодарна. Ты оказала мне незаменимую услугу. Теперь мне нельзя терять ни минуты. Не ровен час, бабульки поменяются, и тогда придется ждать до завтра. Сама знаешь, в моей работе такое промедление недопустимо». «Тебя подождать?» Ленке, похоже, понравилось играть в детектива. «Как хочешь». Я взглянула на часы, показывающие начало третьего. Но, предупреждаю сразу, я сама не знаю, как долго буду вести переговоры. Как думаешь, удастся мне вытащить из нее что-нибудь? Запросто. Без тени сомнения ответила Ленка. Я знаю таких людей. Она просто вылитая тетя Клава, наша школьная уборщица. А той только намекни о своей заинтересованности, как она тотчас выболтает все как на духу, Не остановишь. Эта вахтерша не только не рассердилась на мою откровенную глупость, но и объяснила мне, как пройти к кассе в мельчайших подробностях, просветила насчет самых удобных мест, посоветовала, как выпросить билет на хорошее место у кассира и даже порывалась проводить до дверей. Мне такое положение вещей было только на руку. Ленка прикинув, что в компании со словоохотливой собеседницей я могу зависнуть в театре надолго, предпочла не дожидаться меня, а пойти домой. Правда, взяла клятвенное обещание позвонить ей, как только я узнаю что-нибудь интересненькое. Я нерешительно приближалась к вахте, оглядываясь по сторонам. В соответствии с новой легендой, я была здесь впервые и совершенно не ориентировалась на местности. Добродушная, кругленькая женщина лет 45, с коротко стриженными темными волосами и ямочками на полных щеках, с любопытством следила за действиями незнакомой молодой женщины в старых поношенных джинсах и темной рубахе в клеточку. На этот раз я хорошо продумала свой костюм, позаботившись и о деталях. Свои роскошные светлые волосы спрятала, уложив в скромный пучок на затылке. На лицо нанесла минимум макияжа натуральных тонов в руках держала старую потрепанную сумку, чудом сохранившуюся со времен студенческой молодости. Преобразившись, я не только выглядела, но и ощущала себя лет на восемь моложе, так что за студентку меня можно было принять безо всяких сомнений. «Простите», — робко сказала я, добравшись, наконец, до вахтенной застекленной коморки. «К кому я могу обратиться по поводу работы?» Женщина тотчас распахнула окошечко с явной готовностью пообщаться. «Какой такой работы?» — полюбопытствовала она. «Да любой...» Пожала я плечами и печально начала историю своей нелегкой судьбы. «Хоть уборщицы, хоть распространителя билетов, хоть гардеробщицы. Вы не знаете, в театре случайно нет свободных мест». Мне срочно понадобится какой-то приработок. Я уже весь город исходила. Нигде не могу устроиться. — А что ж ты ходишь наниматься в выходной? Вахтерша легко перешла со мной на более фамильярную форму общения. — Разве тебя кто-нибудь в воскресенье возьмет? — В будни я учусь, — вздохнула я и решила пустить первый пробный шар. «Вообще-то, к вам прийти мне посоветовала одна моя знакомая еще несколько дней назад. Она здесь актрисой работает». «Какая знакомая?» Загорелись глаза вахтерши. Тонким чутьем женщина почувствовала, что со мной может состояться интересный разговор. Открыв дверцу своей коморки, она вышла, нет, скорее выкатилась проворным колобком, в фойе и, по-свойски, ухватив меня под локоть, повела к ряду старых кресел, стоявших у противоположной стены. Упомянув о знакомой, я тем самым мгновенно перешла в категорию своих людей, с которыми можно поболтать по душам. Упустить прекрасную возможность посплетничать в новой компании вахтерша, скучающая от безделия целыми днями напролет, никоим образом не могла. Она усадила меня в одно из запыленных кресел с порванной тканевой обивкой и привычно вписалась в соседнее, повернувшись ко мне и устремив на меня полный любопытство взор. — Давай, посидим с тобой, поговорим, пока администратор не придет. «Насчет работы только он сможет тебе сказать что-нибудь определенное». «А во сколько он должен подойти?» «Часам к пяти, не раньше», — махнула пухлой ладошкой женщина и тут же протянула ее мне. «Марья Петровна, так меня зовут. Но здесь все называют меня просто тетя Маня. И ты так зови, нечего тут церемонии разводить». «Таня», — представилась я. Так кто, ты говоришь, из твоих знакомых тут работает? Я чуть было с дуру не ляпнула Аня Зорина, но вовремя спохватилась. Наверняка вахтерша уже прослышала о смерти Анечки, поэтому, неосторожно затронув интересующую меня тему раньше времени, я могу навлечь на себя ненужное подозрение, что заставит тетю Маню быть со мной осторожной и не настолько откровенной, как мне хотелось бы. Лучше, если она по собственной инициативе Поведает мне о своих домыслах на сей счет. «Лиза Сомова», — ответила я. «Кажется, в сегодняшнем спектакле она играет графиню разину Вы ее знаете?» «Еще бы не знать!» — всколыхнулась тетя Маня, оскорбленная в лучших чувствах. «Да они у меня тут все как на ладони. Я про них как про собственных детей все знаю. Вот, взять, к примеру, твою Лизавету». Хорошая женщина, скромная, добрая, и муж у нее, ей подстать, художник. Бедный, правда, но это не беда, если в доме есть любовь и согласие. Кстати, если ты хотела ее увидеть, то сразу тебе скажу, сегодня не получится. Она вчера свою роль отыграла. Сюзанну заменили, поэтому и весь состав сменился. Так что вчера дублеры играли, а сегодня первый ударный состав. «Да что вы!» Как можно правдоподобнее поразилась я. «Позавчера она говорила мне про воскресенье, и я так хотела вечером на нее посмотреть. Почему же их так внезапно заменили? Что-нибудь случилось?» Тетя Маня в предвкушении невыразимого удовольствия откинулась на спинку кресла и сложила третьим этажом руки на груди. В эту сладостную для нее минуту она напомнила мне упитанного деревенского кота перед огромным блюдцем со сметаной. — Ты, выходит, ничего не слышала? Я подтвердила ее предположение энергичным кивком головы. — О, дорогая моя! — Да тут такие дела творятся, что и самому Шекспиру не снилось! тетя Маня поддвинулась ко мне поближе и заговорчески зашептала прямо в лицо. «Я тебе по секрету могу рассказать, потому что сразу видно, что ты человек надежный, никому больше не разболтаешь, так ведь? А кроме меня никто здесь ничего толком не знает. Все смотрят на то, что происходит вокруг, да ничего и не видят, а потом удивляются. А чему тут удивляться, если одно к другому само складывается?» Надо только проследить, куда приводит цепочка, и все сразу станет на свои места. «В этой тете Мане погиб детектив», — подумала я, выслушав саморекламу собеседницы. Но время шло и неумолимо приближало к часу прихода администратора, с которым мне совсем не хотелось встречаться. А посему нужно поскорее выудить как можно больше информации из слова охотливой вахтерши, оказавшиеся для меня поистине бездонным кладезем. — Так что произошло-то? — наивно округлив глаза спросила я. — А то, что состав заменили не просто так. Сюзанна наша из основного состава, Анечка Зорина, слышала про такую? Скоропостижно умерла позавчерашней ночью, прямо накануне спектакля, вот так! выдала тетя Маня и торжествующе посмотрела на меня в ожидании соответствующей реакции. «Умерла?» Мне не хотелось ее разочаровывать своей осведомленностью. «Надо же! Такая молодая! Несчастный случай!» «Не знаю, не знаю, милочка!» покачала головой тетя Маня. «Говорят, что переволновалась и выпила лишнюю таблетку снотворного» а каждый думает, что хочет. — А вы что думаете? — Не хочу наговаривать лишнего. Мало ли, какие слухи потом пойдут. — Да ты, вроде бы, человек посторонний, пришла и ушла. Вахтерша чего то засомневалась. Видно, испугалась доверить тайны закулисной жизни незнакомому человеку. Но склонность к сплетничеству все же одержала вверх. «Я тебе так скажу. Было у Анечки много друзей, но еще больше врагов. Завидовали ей почти все, как первые, так и вторые. Вот я и думаю, а не пожелал ли кто ей смерти?» Улыбающееся до сего момента круглое лицо женщины стало серьезным. Она замолчала. Я осторожно задала наводящий вопрос. «У этой девушки были с кем-то конфликты? Ссоры?» «Были и ссоры», — согласилась вахтерша. Еще несколько недель назад она поругалась с Катей Маркич при распределении ролей, и та и другая хотели играть именно Сюзанну, а режиссер взял да и отдал роль им обеим. «Если бы он знал, какую глупость совершил! Девчонки молодые, амбиции таких лещут через край!» «Обеим хотелось играть в основном составе, а быть дублершей, запасным вариантом, кому же приятно?» «Так вы думаете, что из-за конкуренции Катя Маркич могла желать Ане смерти?» — уточнила я. Тетя Маня покачала головой. «Если бы то, что произошло, случилось три недели назад, то да, я бы так и подумала, но не теперь». «Что-то изменилось?» «Да. После того, как к нам в начале сентября приехал московский клипмейкер. Так вроде бы его называли. Он заметил нашу красавицу Маркич, а она и в самом деле статная эффектная девушка. И пригласил ее сниматься в рекламе или в клипе какой-то там поп-группы, уж я не помню. Так это изменило всю ее жизнь. Девчонка прямо расцвела, засветилась вся». Будь-то с ее плеч груз тяжеленный спал. С тех пор и ссоры с Зориной прекратились. Зачем ей было конфликтовать из-за какой-то несчастной роли в захолустном драмтеатре, когда ее столица ждет? — И что? Она даже подписала контракт? — И контракт, и еще какие-то деловые бумаги. Все как полагается. — Важно подтвердила моя собеседница. Внешне я не подала виду, но услышанное крайне меня взволновало. Добродушная тетя Маня, сама того не подозревая, одним ударом разнесла в пух и прах мою первую версию. По ее словам, выходило, что Катя Маркич наконец-то получила воздаяние за свои многолетние старания. Судьба соблаговолила развести пути давнишних соперниц в разные стороны. Теперь из далекой Москвы Катю Анечка совершенно не волновала. И убивать ее соперницы было решительно незачем. Итак, первая версия лопнула как воздушный шарик, да и не жаль, потому что существовала она лишь в моем бурном воображении и сложилась под влиянием беспочвенных подозрений Александра Викторовича, который, как выяснилось, заметно отстал от стремительно развивающихся событий в жизни дочери. Правда, теперь я совершенно того не ожидая, зашла в ту. Но если она уедет в Москву, то кто же будет играть роль Сюзанны? В октябре больше не будут играть женитьбу Фигаро, а в ноябре спектакль отодвинут на самый конец месяца. Так говорил администратор. Но мне кажется, Катерина в столице своего не упустит. Зацепится там за что-нибудь и останется навсегда. Ведь съемки в клипе — это стопроцентный шанс на успех. этот сезон она доиграет. Гурский, наш главный режиссер, взял с нее обещание. А потом ищи ветра в поле. И, правильно, нечего такой талантливой, молодой и красивой актрисе губить свою карьеру в провинциальном театре. Ну что ж, с Маркич пока все понятно. Но тогда, быть может, у погибшей были другие недоброжелатели. Я задумалась. А оживившаяся болтушка тетя Маня, забыв о трагедии случившегося и нисколько не обращая на меня внимания, продолжала без умолку тараторить. — А если бы ты знала, сколько женихов у нее сразу появилось? Выросли, как грибы под летним дождичком, как только прослышали об открывшейся перед ней перспективе. — Наверное, у них с Саней и насчет мужчин были столкновения, — предположила я. «Ведь обе были очень красивы». «А вот и не угадала!» Так и подпрыгнула на месте вахтерша. Их интересовали разные мужчины, а те, в свою очередь, побаивались как одной, так и другой. Мужики, как я подметила, вообще боятся сильных и красивых женщин. Теперь-то после предложения столичного гостя для нашей Екатерины и вовсе здесь не найдется достойного кандидата. В Москве себе спутника жизни искать будет. «А...» «У Ани был такой кандидат?» «Был», — кивнула женщина. «Только о нем никто не знал. То есть знали, конечно, все, но притворялись, что их связь остается в тайне». «Почему?» — удивленно спросила я. «А потому, дорогая ты моя, что он женатый и работает в нашем театре. Долго они встречались. Вот уж не знаю, как его жена мирилась с этим». «Может, она и не догадывалась?» «Как же не догадывалась?» — хмыкнула тетя Маня. «В том-то и беда, что она тоже актриса нашего театра, и вся комедия разыгрывалась буквально перед ее носом. Вот Римме-то, смерть Анечки, очень была на руку!» «Римме?» — переспросила я. В памяти отчетливо возник образ худой, замкнутой женщины с неизменной дымящейся сигаретой в руке. Это случайно не о Лукьяновых идет речь? Вахтерша подозрительно посмотрела на меня. — А ты никак с ними знакома? — Откуда знаешь? Пришлось выкручиваться. Лиза как-то рассказывала мне об этой супружеской паре. Она говорила, что у них несколько странный брак. Не Валентин, а Римма — лидер. Чуть ли не настоящий мужчина в семье. — Так оно и есть! — кивнула женщина, успокоенная тем, что я владею информацией, не относящейся к делу, да еще и полученной от одной из актрис. Женское сердце — загадка. Как Анна могла полюбить такого никчемного мужика, не понимаю. Это же тряпка, самая настоящая. А поклонец у него, видимо-невидимо, только успевает отбиваться. Жалко мне Риму, жалко. Это от жизни с ним она превратилась в железную леди. — И вы думаете, что Лукьянова знала о том, что Зорина — любовница ее мужа? — Как же не знала! Не слепая ведь! Но Римма — мудрая женщина, выдержка у нее превосходная. Вот она и делала вид, что все нормально. — Но с Анной-то наверняка ругались. — Ни разу! Как будто не было никакой связи между ее мужем и Зориной, и все тут. Я и сама поражалась, хоть бы раз не сдержалась, да высказала все этой зеленой девчонке. Ведь разрушать семью — последнее дело. Так нет. Только курить стала постоянно. Одну за другой, одну за другой. Хорошо еще, что детей у них нет. А может, наоборот? «Дети как-то скрепляли бы семью, и Лукьянов не стал бы посматривать налево», — возразила я. «Может», — согласилась тетя Маня. «Но Валентин хоть и хороший, добрый и умный человек, но уж больно свободолюбивый. Он и на Риме-то женился, потому что она старше его лет на 5-6, и это давало ему право на относительную независимость. Она с самого начала знала, на что шла» мужненных связей на стороне ей было не избежать!» В этот момент хлопнула входная дверь, и послышались чьи-то шаги. Из-за угла коридора показался высокий темноволосый мужчина в черном свитере с V-образным вырезом. Одного взгляда на него хватило, чтобы раскрыть секрет его бешеной популярности у женщин. Он был дьявольски красив. Но вместе с тем сразу чувствовалось, он совершенно самодостаточен и глубоко равнодушен ко всему окружающему, а в особенности к своей спутнице. Шагающая рядом маленькая женщина, по сравнению с ним, казалась совершенно невзрачной, чем-то напоминающей щуплую птичку. Движения этой странной пары были немного нервными. Судя по темпу ходьбы, они опаздывали. «Я сразу узнала их». — Это были супруги Лукьяновы, чьи косточки только что перемывала моя собеседница. — Здравствуйте, тетя Маня! Неожиданно низким, сильным, насыщенного тембра голосом, совершенно не соответствующим ее хрупкой внешности, произнесла женщина. — Здрасте, здрасте! — расплылась в улыбке вахтерша. — На репетицию? — Да, нужно прогнать некоторые сцены перед спектаклем. — — ответила Римма, не останавливаясь. Ее муж и вовсе не удостоил тетю Маню приветственным словом, ограничился лишь мимолетным кивком головы. — Вот они! — зашептала мне на ухо женщина. — Лукьяновы! Легки на После чего встала с кресла, подошла к своему рабочему месту и взглянула на часы, лежащие на столе. — Батюшки! Уже пятый час! — «Сейчас все начнут собираться, так что не обессудь, Танюша!» — обернулась она ко мне. «Что-то я с тобой разболталась не в меру. Но мне деньги не за разговоры платят. Сейчас и администратор должен подойти. Не дай бог заметят, что я тут лясы точу, вместо того, чтобы внимательно следить за вахтой. У него и спросишь насчет работы». «Спасибо, тетя Маня, что скрасили мое ожидание!» — скромно улыбнулась я. В действительности же моя благодарность этой словоохотливой женщине не имела границ. Из ее болтовни я узнала столько нового, что мои дальнейшие планы в корне поменялись. Но это нисколько не пугало. В работе детектива импровизация, умение варьировать свои действия по ходу расследования, развивающегося, как правило, со стремительной скоростью, были неотъемлемыми компонентами. Предсказание гадальных косточек не заставило себя ждать и реализовалось в полной мере. В связи с обещанными открывшимися фактами дело поворачивается следующим образом. Поскольку Катя Маркич оказывается непричастной к убийству, вряд ли она стала бы убивать бывшую конкурентку только лишь из глупой мести за дела давно минувших дней. Ее фигура исчезает со скамьи обвиняемых, и на ее место тут же водворяется другая персона, молчаливая, замкнутая, осторожная, внутренне напряженная Римма Лукьянова. Эта женщина с ее холодной рассудочностью вполне могла решиться на убийство.